Глава 21. Шмели и демоны. Часть первая. И все же потенциал потенциалом, но раньше времени на стрелы и клинки, а лучше не нарываться. И если меня пинали сотни живучести, то сейчас и подавно прихлопнут. Ну, теперь хоть какие-то шансы есть. Опять вздохнул я и открыл последнее доступное окно. Судьба. Миру вы известны под множеством имен. Валер Трехликий. Тандем всех личностей. Главный претендент на судьбу. Вопросы. Максвелл Воланд. Двуликий носитель лени и гнева. Истинный победитель императорского турнира. Магнус. Лжец. Претендент на престол бога крови. Влияние на мир неопределенно. Множество имен не позволят дать однозначный ответ на вопрос о вашем влиянии. Никто не знает, что вы возрождение Нергала и герой его свергший. Однако о вас распространяют слухи. «Надо же, я не личинка». «Эй, камень, а почему имя Максвелла и Воланда слилось воедино?» «Меньше языком чесать надо. Я лишь простой артефакт. Откуда мне знать твое настоящее имя?» «Чтобы состряпать нормальное сообщение, мне даровано сила собрать о тебе краткую информацию из памяти окружающих людей. А большинству ты известен как Воланд и Максвел. «Что ж, ясно. Вот, собственно, и все, что я могу узнать без риска для задницы». И в целом ни черта не изменилось со времен темной личинки, за исключением потенциала в битве. Придется так тихо ползать, не ловить лишние уроны, не нарываться на всесильных врагов. А если уж битвы не избежать, то брать хитростью и смекалкой, нежели надеждами на усиление от гнева. И, увы, хитрость — это не про меня. Тут там все готово. Принцесса заглянула в палатку и пропищала, как всегда, тоненьким, немного детским голоском. «Хорошо», — киваю я. «Раскроши череп!» Выхожу из палатки и застаю семейную идею за обеденным столом. Ариана уже умудрилась раздеться до рубахи. Адам умыться причесаться, а его сестра хотя бы успокоиться перестать плакать. Макс, попробуй! протягивает мне тарелку Ариана. Девочка изумительно готовит. Беру деревянную посуду и сажусь рядом с вечно веселой лучницей. И впрямь неплохо. Рот принял ложку с едой и взамел отдал комплимент. Только вот. «Почему я совсем не хочу есть?» «Грехи питаются эмоциями. Одного акселя было вполне достаточно для насыщения. Однако все же советую перекусить, ибо эффект скоро спадет». «Спасибо», — кивнула принцесса и почему-то отложила почти нетронутую тарелку. «А сама чего не ешь?» — спросил я в промежутках межпоглощением поглощением еды. «Да я наелась уже». «Кого?» — мне, естественно, громко возмутился брат. «Ты же тарелку взяла, как только Макс ваше...» шикнула на него сестра. «Я многозначно посмотрел на паренька, отчего тут лишь пожал плечами и продолжил улепетывать суп». «А ты что голодаешь?» — повернулся на раздетую лучницу. «Я успела все съесть, пока ты сюда шел. Почему все так и норовят обмануть меня с едой? Один лишь Адам спокойно доедает вторую тарелку и ни о чем особо не переживает». Хм, взгляд проскользил по всему лагерю. «А тарелка где?» «Так вот она!» — кивнула в мою сторону. Я нахмурился и посмотрел на деревянную посуду. «А ложка?» Она кашлянула в кулак и отвернулась. «Там же. У всех моих знакомых девушек фетиш на повторное использование посуды». «Не пойми, неправильно», — замахала Ариана руками. «Другого набора просто нет. Я же не знала, что нас так много станет. Вот и не закупила побольше столовых приборов». «Что ж, справедливо». «Да нет, вон же еще две тарелки и три лож...» Сказал уже был Адам, как тут же словил убийственный взгляд Арианы и едва не поперхнулся. «Что ж, несправедливо, бедный паренек». Спустя десять минут в странной женской компании мужская ее часть покончила с яствами и, наконец, могла приступить к обсуждению плана. «В общем, я привлек внимание группы. Сейчас не время горевать и ждать от кого-то помощи. Как бы всем плохо не ни было, ничего не изменится, если продолжать сидеть на месте». Принцесса вновь слегка поникла. Но чтобы куда-то идти, нужно знать направление. Все окончательно включились в процесс и внимательно слушали. Я это вообще к чему? Первое время стоит быть на стороже больше обычного. А потому лучше не двигаться сразу всей группой. Предлагаю оставить двоих людей здесь, а двоим пойти в разведку. Думаю, все понимают постояльца лагеря. Кивнул в сторону принцессы. А потому остается выбрать ее охранника. Варианты? Краткий экскурс, наконец, закончен. На минуту повисла тишина раздумий. «Что ж, значит, выбирать мне?» — вздохнул я. «У меня есть одна идейка». «Как работают телепорты в Инферно?» «Так же, как и в вашем мире. Для тебя не исключение». «Идет Адам», — говорю я после секундной задержки. «Почему?» — спросила Ариана. «Он умеет открывать порталы. И при крайней необходимости сможет тебя отсюда вытянуть». Ты достаточно сильна для охраны одного человека и кучки брезента, поэтому тебя и оставляем. Ну ладно, вздохнула она. Адам вопросы? Никаких. Вроде, нахмурился мальчишка. А как мы узнаем, что тут понадобилась помощь? О, так это прочь простого. Второй, делись. И без того мелкий комочек разделился еще на две части. Держите! протягиваю одну соплевую часть Ариане. Фе! склизкий, говорит она со свернутой мордахой. В общем, как только что-то происходит, говорите это ему. Второй. Как только поступит запрос о помощи, сразу же трясись. К слову, охранник жив? Молчание. Впрочем, как и ожидалось. Вряд ли Гордыня с израненой Гордыней оставит предателя в живых. Так, теперь, надеюсь, вопросов нет? Молчание. Ну, тогда выдвигаемся. Девчонки, не теряйте, скоро будем. Последние слова адресовались Аряне с прижатой у сердца рукой. Адам, нехотя, поднялся с пенька. «С вами точно все будет хорошо!» Принцесса схватила брата за руку. «Конечно!» — криво улыбнулся мальчишка. «Со мной же, Макс, ты видела, какой он сильный? У него крутой меч!» — сказал он. «А он неплох!» Похвала, безусловно, приятная, если не учитывать намерение использовать мальчишку как основную боевую силу. «Мне неизвестен пауз здешних монстров, а потому и рисковать лишний раз не собираюсь. Пусть все делает гениальный пацан!» «Раньше я считал здешнюю фауну обладателями запредельного уровня. Однако после слов о туристах и лововых озерах сдается мне, что кровавые демоны-убийца — лишь прикрытие для нормальных, дружелюбных соседей. Но лучше не расслабляться раньше времени. Ведь точно мы не знаем». «Мало ли, вдруг рукоять только и желает моей смерти, а потому умалчивает о многих фактах». «Ну да», — отпустила она брата и взяла давно поставленную тарелку обратно. «Пошли, Адам. Я также поднялся». «Гнев, ты хоть примерно понимаешь, где мы есть?» «Нет». «Коротко и ясно. Уважаю». «Да, иду», — подбежал он ко мне. По выбору всемогущей считалочки мы двинулись на запад. Установленная палатка затерялась спустя минуту петляния меж толстых деревьев, и если бы не идущий рядом человек-портал, хрен бы я когда нашел дорогу обратно. «Адам, я потерял часы, прости». Валер нарушил тишину. «Видимо, выпали в бою на арене». Я уже пытался нашарить их в палатке, но в какие бы дебри ни устремлялись руки, отыскать так ничего и не удалось. А, да ничего, главное, чтобы ты не расстраивался. А я чертовски расстроен, между прочим. Один из немногочисленных плюсов лени – замедление времени. Ой, как поможет пускающим слюни туристам. Уже лучше получить пинок под зад через неделю от приезда, нежели на следующий день. Ну и славно, улыбаюсь я и перешагиваю через муравейник. И все же лесистая часть инферно не такая уж и страшная, даже несмотря на летающих волосатых пауков и огромные стометровые деревья. А здесь довольно приятно. Мальчишка нещадно поглощал лесной воздух. Намного красивее, чем у нас в Империи. Сквозь руку он смотрел на синее солнце. И зверушки прикольные. На двух лапках мимо нас пробежала ящерица зонтиком. В целом, вродить по сатанинскому лесу сплошное удовольствие. Приятная температура, в купе с успокаивающими звуками чирикающих насекомых, убаюкивала и внушала чувство домашнего уюта. Я не знаю, сколько бы еще часов мы бродили и сколько бы сделали остановок из-за тяжести гнева, если бы не спрыгнувший с дерева огромный шмель без крыльев. «Макс, враг!» Сразу же очнулся Адам. «Вижу. Я с трудом вытащил меч. Черт возьми, он огроменный!» Я вновь попытался нашарить обломок украденного серебряного меча. Итог — ничего. Видимо, обронил после смерти. Ш что делать? Пацан попятился назад. Как что? Взглянул я на его перепуганное лицо. Сражаться? Но! Его взгляд падал то на меня, то на шмеля. Да не бойся ты! Понял я причину странного поведения. Это обычная жирная волосатая пчела размером с носоруга. Она даже не летает. Магу дальнего боя не стоит бояться существа с волосяным покровом. Херач его огнем! Шмель довинулся в нашу сторону. Нас разделяло на вскидку метров десять, кое через пару секунд сократились до шести. «Быстрый черт!» — сказал я. «Адам, соберись! Огонь!» «Да!» — встряхнул он головой. Хлопком в ладоши парень породил сноп искр, а, скрестив руки, обдал жаром ближайшие несколько метров. Спустя секунду подготовки Адам накопил достаточное количество энергии и сформировал в руках пылающий огненный шар. Обливающийся потом он, видимо, ждал моей команды и с трудом сдерживал ревущее заклинание. «Давай!» — махнул я рукой. Малой распрямил руки и выпустил накопленную мощь. Из центра огненного шара вырвался ярко-алый луч и разрезал бедное насекомое надвое. «Ах, так это не шар!» — почесал я затылок. «Хочу быть магом!» Бедная животинка распалась надвое и открыла вид почти срубленного дерева. «А оно, спешу напомнить, шириной в пять моих обхватов!» «Вух!» — упал на колено Адам. «Эй, все в порядке!» — подбежал я к нему. Да. Тяжело дышал он. На заклинание много энергии ушло, вот и... <сих> Прерывистое дыхание не позволило нормально говорить. Вот и эффект такой. Но зачем? Это же обычный шмель. Зачем было использовать настолько мощное заклинание? Странно, я переживаю за комбинацию нали и единичек. Простите, я испугался. Никогда раньше не сталкивался с монстрами. Он с трудом поднялся на ноги. Ладно, ничего. Главное, что с тобой все в порядке. Я похлопал пацана по плечу. «Все-таки нужно привыкнуть к сражениям». Он же и впрямь избалованный принц. Глупо возлагать на него огромные надежды. «Да, в своем возрасте он довольно силен для мага, но Адам все еще ребенок высших слоев общества». «Хм...» Приложил я руку к подбородку. «Скажи, как много энергии требует телепортация одного человека на несколько метров вперед?» «Все же, пока принц не привык к реальному бою, стоит брать его возникающие кризисы в свои руки. А раз я умру от первого же удара...» то стоит придумать хитрый метод умерщвления огромных шмелей. Один из таких и пришел в голову. Немного, наверное. Адам окончательно вернул ровное дыхание. Что ж, тогда мы кое-что испробуем в битве со следующим врагом. А пока... Взгляд упал на бедную жужжалку без крыльев. Второй. Делись еще на две части и ползи есть. Но старайся обходить самые кровавые участки. Мышам тоже разрешаю перекусить. Первое и третий потерпят. Шелбаном отправляю сопливую кроху в полет и отодвигаю плащ для лучшего взлета красноглазым друзьям. «Давай немного подождем», — говорю я и присаживаюсь на торчащий корень. «Пусть набираются сил». «Угу», — кивнул мальчишка в золотой рубахе и присел ковырять муравейник. «По-хорошему мне бы стоило приготовиться к появлению врага и заранее стоять в боевой стойке, а не сидеть на корнях и наслаждаться солнышком. Но поганый меч весит несколько тысяч килограмм. Продолжу стоять, сломаю позвоночник. «Гнев, а можно ли как-то уменьшить твой вес? Ты же собирался из камней, так убери десяток другой из лезвия. «Только на второй стадии я могу менять форму клинка». «Ой, ну не больно-то и хотелось», — вздохнул я и прохрустел спиной. Спустя пять минут питомцы покончили с трапезой. Шмель оказался не очень-то питательным, а потому слайм увеличился всего до размеров кулака, тогда как мыши и вовсе подняли лишь один пау. «Пошли, Адам». Отвлек я мальчишку от разорения муравьиного королевства. Слегка расстроенный, он подцепил палкой последнюю пачку волосатых муравьев и пошел вместе с ней. Ребенок он и в инферно ребенок. Сказал бы я, если бы тоже не хотел поковырять муравейник. «Еще одного вижу», — сказал вдруг мальчишка и ткнул на дерево. «О, и впрямь!» Такой же огромный и волосатый шмель наслаждался растущим на дереве цветочком и в целом являлся неплохим таким парнем. «Если и этот спрыгнет на нас, то по команде телепортируй меня к нему за спину, понял?» «Да», — слегка дрожащим голосом ответил Адам. Не спуская глаз потенциального противника, мы медленно пошли в обход огромного дерева. Но, как и ожидалось, недовольное насекомая с грохотом упала на землю и развернулась в нашу сторону. «Что ж, видимо, люди им не нравятся. Я вновь достал меч. Адам, готовься». «Еще раз обдумав весь план, я бросаю тяжеленное оружие. Давай!» «Синяя вспышка, и меньше чем через секунду я оказываюсь за спиной огромной жужжалки». «Вот это жало!» — округлились глаза. «Таким протнешь, мало не покажется». Волосатое чудовище неуклюже повернулось в мою сторону и замерло в раздумьях. Как-никак, что до меня, что до мальчишки бежать ему одинаково. «Может, он мир?» — подумал была я, как насекомая молниеносно развернулась и побежала к пацану. «Что ж, видимо, нет». «А теперь момент истины. Гнев ко мне!» Вытягиваю руку. Со звоном трескающихся камней меч острием полетел в мою сторону, пронзил шмеля насквозь и остановился в метре от выставленной руки, порождая слабенький порыв ветра и аккуратно укладываясь в руку. «Ого!» – Доносилось со стороны мальчишки. Хе, хе я гений!» «Молодец, конечно, но какого черта ты кормишь лень, а не меня?» «А?» Ты убил врага без капли старания. Это усиливает лень. Я спешу напомнить, что с тобой она и без того сильно зажженная. Не лучше ли прокачать сначала меня, а потом уже кормить поочередно? Как-никак, но в атакующем плане ты полная лошара. И как, по-твоему, мне ее убивать? Боже, ну ты идиот. Раз малой такой охеренный маг, то заставь его создать вокруг тебя и жмеля арену из огня. Все волосатые боятся пламени, а потому и убежать от тебя никуда не смогут. «Начинаешь бой, потихоньку накапливаешь силы и под конец убиваешь. Вот и все. Что здесь думать-то?» «На крайний случай у тебя есть поддержка со стороны. Порталом вытянет тебя из арены, да и все». «Умный. Ты даже не представляешь, на что способен тандем и Гнева на второй стадии. Тебе, идиоту, лучше меня послушать». «А если я сдохну?» «Мне-то что, нового хозяина найду? А вот если ты не попытаешься, то так и останешься на подсосе у других». «Что ж», — вздохнул я. Так, Адам, у нас новый план. Займемся саморазвитием.